6. Закон старых королей. Ваше величество, погребение назначено на завтрашний вечер. Королю идёт вместе с закатом, как и положено настоящему правителю. Толстяк, прихватив за локоть, вёл меня по длинным коридорам. Очень, кстати, что он был толстым и неповоротливым, шёл медленно, и я успела хорошо рассмотреть замок. Судя по узким окнам, факелом на стенах и небогатым убранством этажей до парижских дворцов тут ещё не доросли. Никакой лепнины или статуй, только серый камень и тёмные от времени дубовые панели. Иногда попадались флаги: узкие синие полосы с белым венком из дубовых листьев. Королевский замок был устроен разумно, пригоден и для мирной жизни, и для войны. С одной стороны неприступная крепость, с другой средневековый просторный дворец. Но случись что, в таких толстых стенах можно и осаду пересидеть, и от бунта спрятаться, да и гостям показать не стыдно. Прощание с его неизвестным мне величеством как раз проходило в старой части, где двери такие тяжёлые, что их открывали вдвоём, а большинство боковых винтовых лестниц имели настолько узкий проход, что приходилось держаться за стену. Зато при вражеской атаке обороняться тут было просто. Потом стены расступились, коридоры стали шире, а кладка более гладкой. Появились арки, просторные залы, окна, забранные мутными стёклами, и мы вышли на открытую всем ветрам галерею. Холодный воздух сразу же ударил в лицо, забрался под накидку и заставил поёжиться. Отсюда с галереи виднелся большой город. Холмы, четыре больших и два малых, Застроены домами с черепичными крышами и с трубкою, где поднимался дым. Среди больших строений в три этажа яркие пятна цветущих садов. Между ними тянутся извилистые улицы с тёмными лужами, потом сеть каналов с перекинутыми через них деревянными мостками. Ближе к стенам замка дома побогаче, каналы почище и мосты из камня. Часть города от меня скрывал огромный скальный выступ. Похоже, что сам замок стоял на горе, возвышаясь над городом, как и положено обитателю ещё короля. Толстяк заботливо придержал дверь, цыкнул на расслабившегося стражника и повёл меня дальше, уже в более приветливую и светлую, живую часть дворца. Остальные, кто был в зале при прощании или отпивании короля, шут его знает, что там происходило, остались где-то позади и за нами не последовали. Тот насмешливый тоже лишь глянул мне вслед внимательно и недобро. Может и к лучшему. При этом мужчине у меня связано думать не получалось. Словно пробки в голове перегорали. Только и могла, что смотреть, открыв рот. Толстяк меж тем журчал мягко. Горе подано бесконечно. Такое несчастье, такое несчастье в отцвете лет, на пике славы. Слава многоликим богам, закон решил всё за нас, и междуусобицы не случится. Верно, ваше величество. Мы все хотим для нашего королевства процветания. Литавия превыше всего. Страшные дни пройдут и наступит рассвет. Нельзя допустить, чтобы в столице, в прекрасном Лисе, случилась смута. Соседи только и ждут, пока мы вспыхнем мятежом. Торговцы, гильдии, Чернь все захотят урвать свой кусок, а в итоге всё достанется воронам. Ведь и вы, и я понимаем, насколько это опасно для всей страны. Возможно, повернёт судьба иначе, вступил бы в силу закон старых королей. Ну, вы. Похоже, пришла пора как-то поучаствовать в разговоре. Тем более, что толстяк наверняка знал много, уж всяко больше, чем я. Пока я старалась запомнить название. Литавия — страна, Алис — столица. А то королева, которая не знает, как называется её королевство, это уже ни в какие ворота. «Какой закон?» Заставить себя задавать вопросы было сложно и страшно, но любопытство оказалось сильнее. «Старая история, Ваше Величество. У Лирика Толстого убили пресечи на Морнитойском поле. Через 2 дня после свадьбы с принцессой Полионой за ним наследовали два его брата: Руфус и Бранд. Но умерший король успел провести с супругой две ночи, а значит, был шанс, что королева понесла ребёнка. Боги милостивы к королевам. Тогда совет вынес решение: младший брат Руфус обязан жениться на королеве и выждать срок, положенный для того, чтобы стало ясно, понесла ли Полиона или нет. Он выполнил волю совета, Палеона оказалась в тяжести и в срок родила мальчика, будущего короля Истреда. Руфус остался при нём регентом, а королева родила ещё четверых детей, уже от него. Династия на троне сохранилась. Я подумала, что королевский совет был набран то ли из идиотов, то ли наоборот, из умников, которым Палеона приплатила. Эта древняя королева наверняка крутила беднягу Руфуса и забеременела от него, потому что две ночи и последующие двадцать две. Есть разница. Заодно и династию сменила. А средний брат короля, он не восстал? Бранд был вынужден признать новорождённого короля. При прямом наследнике мужского пола брат остаётся братом. Царствует сын. Страшные дни. Хорошо, что есть закон, повторила я и многозначительно замолчала. Вываливали мне на голову эти новости явно не просто так, а с подвохом, потому что королевой сейчас была я, и супруг мой точно умер. Как там говорят в сериалах про адвокатов, прецедент имеется. Мой собеседник согласно закивал головой. Так что пухлые щёки затряслись. Как жаль, ваше величество, что король не успел зачать наследника, умереть на пороге супружеской спальни в первую брачную ночь. Что за злое проклятие! Храмы многоликих богов будут днём и ночью молиться о том, чтобы его душа нашла дорогу в земле золота. Мои молитвы прибудут с ним. Ну а что я ещё могла сказать? Значит, на пороге спальни. Вот ведь не повезло, девочке королевой стала, а женой нет. Интересно, а как тут поступают с ненужными королевами? Что происходит с королями, и так понятно. Своей смертью они не помирают, особенно в день свадьбы.